Глава 28. Начало фанфарного марша. Дюрюченко вдруг заговорил по-русски. Это противоестественное событие было связано с целым рядом неприятных происшествий в Дюрюченковском гнезде. Началось с того, что жена Дюрюченко, к слову сказать, существо абсолютно безразличное к украинской идее, собралась родить. Как ни сильно взволновали Дерюченко перспективы развития славного казацкого рода, они еще не способны были выбить его из седла. На чистом украинском языке он потребовал у Братченко лошадей для поездки к акушерке. Братченко не отказал себе в удовольствии высказать несколько сентенций, осуждающих, как рождение молодого Дерюченко – не предусмотренное транспортным планом колонии, так и приглашение акушерки из города, ибо, по мнению Антона, один черт что с акушеркой, что без акушерки. Все-таки лошадей Андериченко дал. На другой же день обнаружилось, что роженицу нужно вести в город. Антон так расстроился, что потерял представление о действительности и даже сказал «не дам». Но и я, и Шерей, вся общественность колонии столь сурово и энергично осудили поведение Братченко, что лошадей пришлось дать. Дериченко выслушивал разглагольствование Антона, терпеливо и уговаривал его, сохраняя прежнюю сочность и великодушие выражений. Позягтся справа, вымогая дуже швыдкого вырешения. Не можно гаять и часу шановный товарищ Братченко. Антон орудовал математическими данными и был уверен в их особой убедительности. «За акушеркой пару лошадей гоняли?» «Гоняли». «Акушерку отвозили в город тоже пару лошадей?» «По вашему лошадям очень интересно, кто там родит?» «А лишь товарищу, вот вам и Али». А вы подумайте, что будет, если все начнут такие безобразия? В знак протеста Антон запрягал пародильным делам самых нелюбимых и неросистых лошадей, объявлял фейтон испорченным и подавал шарабан, на козлы усаживал сороку, явный признак того, что выезд непарадный. Но до настоящего белого коленя Антон дошел только тогда, когда Дюриченко потребовал лошадей ехать за зараженицей. Он, впрочем, не был счастливым отцом. Его первенец, названный поспешно Тарасом, прожил в родильном доме только одну неделю и скончался, ничего существенно не прибавив к истории казацкого рода. Дюриченко носил на физиономии вполне уместный траур И говорил несколько расслабленно, но его горе все же не пахло ничем особенно трагическим и дюрюченко упорно продолжал выражаться на украинском языке. Зато братченко от возмущения и бессильного гнева не находил слов ни на каком языке, и из его уст вылетали только малопонятные отрывки. Даром все равно гоняли извозчика «Спешить некуда. Можно гаэт и час. Все родить будут. И все без толку». Тереченко возвратил в свое гнездо незадачливую родительницу, и страдания Братченко надолго прекратились. В этой печальной истории Братченко больше не принимал участие, но история на этом не окончилась. Тараса Дюрюченко еще не было на свете, когда в историю случайно залепилась посторонняя тема, которая, однако, в дальнейшем оказалась отнюдь не посторонней. Тема эта для Дюрюченко была тоже страдательной. Заключалась она в следующем. Воспитатели и персонал колонии получали пищевое довольствие из общего котла колонистов в горячем виде. Но с некоторого времени, идя навстречу особенностям семейного быта и желая немного разгрузить кухню, я разрешил Калине Ивановичу выдавать кое-кому продукты в сухом виде. Так получал пищевое удовольствие и Дюриченко. Как-то я достал в городе самое минимальное количество коровьего масла. Его было так мало, что хватило только на несколько дней для котла. Конечно, никому и в голову не приходило, что это масло можно включить в сухой паек. Но Дюриченко очень забеспокоился, узнав, что в котле колонистов уже в течение трех дней плавает драгоценный продукт. Он поспешил перестроиться и подал заявление, что будет пользоваться общим котлом, а сухого пайка получать не желает. К несчастью, к моменту, такой перестройки весь запас коровьего масла в кладовой Калины Ивановича был исчерпан, и это дало основание Дериченко прибежать ко мне с горячим протестом. Не можно знущаться над людьми. Да це ж те масло. Масло? Масла уже нет? Съели? Дериченко написал заявление, что он и его семья будут получать продукты в сухом виде. Пожалуйста. Но через два дня снова привез Калин Иванович масло, и снова в таком же малом количестве. Дерюченко с зубовным скрежетом перенес и это горе, и даже на котел не перешел. Но что-то случилось в нашем нарообразии, намечался какой-то затяжной процесс периодического вкрапления масла в организмы деятелей народного образования и воспитанников. Калин Иванович, то и дело, приезжая из города, доставал из-под сиденья небольшой глечик, прикрытый сверху чистеньким куском марли. Дошло до того, что Калин Иванович без этого глечика уже и в город не ездил. Чаще всего, разумеется, бывало, что глечик обратно приезжал ничем не прикрытый, и Калин Иванович небрежно перебрасывал его в соломе на дне шарабана и говорил, «Такой бессознательный народ». Ну и дай же человеку, чтобы было на что глянуть. Что вы даете, паразиты, чьи его нюхать, чего исты? Но все же Дериченко не выдержал. Снова перешел на котел. Однако этот человек не способен был наблюдать жизнь в ее динамике. Он не обратил внимания на то, что кривая жиров в колонии неуклонно повышается обладая же слабым политическим развитием, не знал, что количество на известной ступени должно перейти в качество. Этот переход неожиданно обрушился на голову его фамилии. Масло мы вдруг стали получать в таком обилии, что я нашел возможным за истекшие полмесяца выдать его в составе сухого пайка. Жоны, бабушки, старшие дочери, тещи, и другие персонажи второстепенного значения потащили из кладовой Калины Ивановича в свои квартиры золотистые кубики, вознаграждая себя за долговременное терпение. А Дериченко не потащил. Он неосмотрительно съел причитающиеся ему жиры в неуловимом и непритязательном оформлении колонистского котла. Дереченко даже побледнел от тоски и упорной неудачи. В полной растерянности он написал заявление о желании получать пищевое довольствие в сухом виде. Его горе было глубоко, и он вызывал всеобщее сочувствие, но и в этом горе он держался, как казак и как мужчина, и не бросил родного украинского языка. В этот момент Темы Жиров хронологически совпало с неудавшейся попыткой продолжить род Дюрюченко. Дюрюченко с женой терпеливо дожевывали горестные воспоминания о Тарасе, когда судьба решила восстановить равновесие и принесла Дюрюченко давно заслуженную радость. В приказе по колонии было отдано распоряжение выдать сухой паёк, За истекшие полмесяца и в составе сухого пайка было показано снова коровье масло. Счастливый Дериченко пришел к Калине Ивановичу с кошелкой. Светило солнце и все живое радовалось. Но это продолжалось недолго. Уже через полчаса Дериченко прибежал ко мне, расстроенный и оскорбленный до глубины души. Удары судьбы по его крепкой голове сделались уже нестерпимыми. Человек сошел с рельсов и колотил колесами по шпалам и на чистом русском языке. «Почему не выданы жиры на моего сына?» «На какого сына?» — спросил я удивленно. «На Тараса? Как на какого?» «Это самоуправство, товарищ заведующий. Полагается выдавать паёк на всех членов семьи, и выдавайте. Но у вас же нет никакого сына Тараса. Это не ваше дело, есть или нет. Я вам представил удостоверение, что мой сын Тарас родился 2 июня, а умер 10 июня, значит, и выдавайте ему жиры за 8 дней. Калина Иванович, специально пришедший наблюдать за тяжбой, Взял осторожно Дюрюченко за локоть. — Товарищ Дюрюченко, какой же одиот такого маленького ребенка кормит маслом? Вы сообразите, разве ребенок может выдержать такую пищу? Я дико посмотрел на них обоих. — Калина Иванович, что это вы все сегодня? Этот маленький ребенок умер три недели назад? — Ах, да, так он же помер. Так чего же вам нужно? Ему теперь масло все равно, как покойнику Кадила, поможет. Да он же и есть покойник, если можно так выразиться. Дериченко злой вертелся по комнате и рубил ладонью воздух. В моем семействе в течение восьми дней был равноправный член, и вы должны выдать. Калин Иванович, с трудом подавляя улыбку, доказывал. Какой же он равноправный? Это ж только по теории равноправны, а практически в нем же ничего нет. Че он был на свете, чего его не было — одна видимость Но Дюриченко сошел с рельсов, и дальнейшее его движение было беспорядочным и безобразным. Он потерял всякие выражения стиля, и даже все специальные признаки его существа как-то раскрутились и повисли и усы, и шевелюра, и галстук В таком виде он докатился до завгубноробразом и произвел на него нежелательное впечатление. Завгубноробразом вызвал меня и сказал, «Приходил ко мне ваш воспитатель с жалобой. Знаете что? Надо таких гнать. Как вы можете держать в колонии такого невыносимого шкурника?» Он не такую чушь молол, какой-то Тарас, Масло, черт знает что. А ведь назначили его вы, не может быть, гоните немедленно. К таким приятным результатам привело взаимно усиленное действие двух тем, Тараса и Масла. Дериченко с женой выехал по той же дороге, что и родимчик. Я радовался, колонисты радовались, и радовался небольшой клочок украинской природы, расположенный в непосредственной близости к описываемым событиям. Но вместе с радостью напало на меня и беспокойство. Все тот же вопрос, где достать настоящего человека, сейчас приступил с ножом к горлу, ибо во второй колонии не оставалось ни одного воспитателя. И вот бывает же так. Колония имени Горького определенно везло Я неожиданно для себя натолкнулся на необходимого для нас настоящего человека. Натолкнулся прямо на улице. Он стоял на тротуаре у витрины отдела снабжения Нарообраза и, повернувшись к ней спиной, рассматривал несложные предметы на пыльной, засоренной навозом и соломой улице. Мы с Антоном вытаскивали из склада мешки с крупой. Антон оступился в какую-то ямку и упал. Настоящий человек быстро подбежал к месту катастрофы, и вдвоем с ним мы закончили нагрузку указанного мешка на наш воз. Я поблагодарил незнакомца и обратил внимание на его ловкую фигуру, на умное молодое лицо и на достоинство, с которым он улыбнулся в ответ на мою благодарность. На его голове, с уверенной военной бодростью, сидела белая кубанка. Вы, наверное, военный, спросил я его. Угадали, улыбнулся незнакомец. Кавалерист, да. В таком случае, что вас может интересовать в наряде? Меня интересует заведующий. Сказали, что он скоро будет. Вот и ожидаю. Вы хотите получить работу? Да, мне обещали работу инструктором физкультуры. Поговорите сначала со мной. Хорошо. Мы поговорили. Он взгромоздился на наш воз, и мы поехали домой. Я показал Петру Ивановичу колонию, и к вечеру вопрос о его назначении был решен. Петр Иванович принес в колонию целый комплекс счастливых особенностей. У него было как раз то, что нам нужно – молодость, прекрасная ухватка, чертовская выносливость, серьезность и бодрость. И не было ничего такого, что нам не нужно – никакого намека на педагогические предрассудки, никакой позы по отношению к воспитанникам, никакого семейного шкурничества. А кроме всего прочего, у Петра Ивановича были достоинства и дополнительные. Он любил военное дело, умел играть на рояле, обладал небольшим поэтическим даром и физически был очень силен. Под его управлением вторая колония уже на другой день приобрела новый тон. Где шуткой, где приказом, где насмешкой, а где примером, Петр Иванович начал сбивать ребят в коммуну. Он принял на веру все мои педагогические установки и до конца никогда ни в чем не усомнился, избавив меня от бесплодных педагогических споров и болтовни. Жизнь наших двух колоний пошла как хороший исправный поезд. В персонале я почувствовал непривычную для меня основательность и плотность. Тихон Нестерович, Шере и Пётр Иванович, как и наши старые ветераны, по-настоящему служили делу. Колонистов к этому времени было до 80. Кадры 20 и 21 -го годов сбились в очень дружную группу и непрекрыто командовали в колонии, составляя на каждом шагу для каждого нового лица не гнущийся волевой каркас, не подчиниться которому было, пожалуй, невозможно. Впрочем, я почти не наблюдал попыток оказать сопротивление. Колония сильно забирала и раззадоривала новеньких красивым внешним укладом, четкостью и простотой быта, довольно занятным списком разных традиций и обычаев, происхождение которых даже и для стариков не всегда было памятно. Обязанности каждого колониста определялись в требовательных и нелегких выражениях но все они были строго указаны в нашей Конституции. И в колонии почти не оставалось места ни для какого своеволия, ни для каких припадков самодурства. В то же время перед всей колонией всегда стояла, не подлежащая никакому сомнению в своей ценности задача окончить ремонт второй колонии, всем соединиться в одном месте, расширить наше хозяйство. В том, что эта задача для нас обязательна, в том, что мы ее непременно разрешим, сомнений ни у кого не было. Поэтому мы все легко мирились с очень многими недостатками, отказывали себе в лишнем развлечении, в лучшем костюме, в пище, отдавая каждую свободную копейку на свинарню, на семена, на новую жатвенную машину. К нашим небольшим жертвам делу восстановления Мы относились так добродушно-спокойно, с такой радостной уверенностью, что я позволял себе прямо буфонаду на общем собрании. Когда кто-нибудь из молодых поднимал вопрос, пора уже пошить новые штаны, я говорил, вот окончим вторую колонию, разбогатеем, тогда все пошьем. У колонистов будут бархатные рубашки с серебряным поясом, у девочек шелковые платья и лакированные туфли. Каждый отряд будет иметь свой автомобиль. И кроме того, на каждого колониста велосипед. И вся колония будет усажена тысячами кустов роз. Видите? А пока давайте купим на эти 300 рублей хорошую сементальскую корову. Колонисты хохотали от души, и после этого для них не такими бедными казались ситцевые заплаты на штанах и промасленные серенькие чипы.